Глава шестнадцатая Селина попробовала кашу и щедро ее подсластила. «Куда приятнее завтракать вместе, чем гулять на пронизывающем ветру», — сказала она. нога, уткнувшаяся головой в колени хозяйки, добрительно тявкнула. «Псина меня поддерживает», — Нехимия сдержанно улыбнулась и откусила от ломтика поджаренного хлеба. «Утро — единственное время, когда мы с нею тебя видим», — сказала она по-эллоиски. «Я была занята», — выслеживала заговорщиков из королевского списка. Принцесса язвительно посмотрела на Селену и принялась хрустеть хлебом. «А что ты хочешь от меня услышать?» Селена размешивала сахар, избегая смотреть на Нехимию. «Я хочу, чтобы ты посмотрела мне в глаза и ответила на один вопрос. Считаешь ли ты оправданной такую плату за свою свободу?» «Ты поэтому в последние дни стала такой раздраженной? Нехимия бросила недоеденный ломтик. «Как я могу рассказать своим родителям о тебе? Какие доводы приведу, чтобы убедить их, что моя дружба с... королевской защитницей... занятие достойное?» «Поверят ли они, что твоя душа не наполнилась чернотой?» Слова королевской защитницы она намеренно произнесла по-адарландски, выплевывая их, как капли яда. «Я и не знала, что дружба со мной требует родительского одобрения». Тихо сказала Селена. «Ты имеешь силу и знания, однако служишь ему. Служишь, не сомневаясь в том, что делаешь. У тебя все подчинено единственной цели – твоей свободе». Селина покачала головой и отвернулась. «Ты отворачиваешься, потому что я говорю правду. А что плохого в моем стремлении к свободе? Может быть, я мало выстрадала, чтобы заслужить право на свободу? И что такого, если мой путь к свободе не усыпан благоуханными цветами?» «Элентия, я не отрицаю, что ты много страдала, но ты не одна. Страдальцев тысячи, и у многих страдания потяжелее твоих. Они тоже заслуживают свободы» однако они не продались королю. С каждой новой жертвой, убитой тобой, я нахожу все меньше и меньше причин оставаться твоей подругой». Селена с шумом бросила ложку на стол и отошла к камину. Ей хотелось в клочья задрать шпалеры и картины, разбить и раздавить безделушки, которыми она пыталась украсить свою спальню. Но больше всего ей хотелось, чтобы Нихемия перестала видеть в ней чудовище, подобное тому, что восседала на стеклянном троне». Она глубоко вздохнула и прислушалась. Сейчас они с Нехимией были вдвоем. Я никого не убивала. Все так же тихо сказала она. Что? Я никого не убивала. Селена оставалась там, где стояла. Ей требовалось это расстояние, разделявшее ее и Нехемию. Я имитировала убийство этих людей и помогла им сбежать. Нихимия провела руками по лицу, размазав золотистую пудру на веках. Ее красивые темные глаза округлились. «Ты не убивала никого из тех, кого король приказал тебе убить?» «Никого». «А что будет с Аркером Феном?» «Аркеру я предложила сделку. Я дам ему время до конца месяца. Пусть приведет свои дела в порядок. Потом я имитирую его убийство, а он скроется из города». «За это он предоставит мне сведения о настоящих врагах короля». Селена решила ограничиться этим. О замыслах короля и о ее путешествии в катакомбах под библиотекой она расскажет Нихимии потом. Сейчас принцесса забросает ее вопросами, на которые Селене не хотелось отвечать. Да и не на все вопросы она могла ответить. Нихимия поднесла губам чашку. У нее дрожали руки. «Если король узнает, он тебя казнит». Селена повернулась к окну. Невзирая на мороз, утро было солнечным и красивым. «Я знаю. Тебя и это не устраивает?» «Дело не во мне. А что ты собираешься делать со сведениями, которые ты получишь от Аркера? И какого рода эти сведения?» Селена вкратце рассказала ей о кучке людей, вознамерившихся возвести на престол исчезнувшую, а теперь объявившуюся наследницу королевской власти Террасена – Пришлось рассказать и про Дависа. Лицо нехимии сильно побледнело. Когда Селена закончила рассказ, принцесса торопливо глотнула остывшего чая и спросила. «Ты доверяешь Аркеру?» «Думаю, он достаточно дорожит своей жизнью, чтобы меня обманывать». «Но ведь он куртизан. Интриги у них в крови. Я бы поостереглась ему доверять». Селена вернулась за стол. Быстроногая вновь ткнулась в ее колени. «Я ассасин». «Ну, ты мне доверяешь». «Это не одно и то же». Селена обернулась на шпалеру, заставленную комодом. «Я и так рассказала тебе достаточно, чтобы отправиться на веселицу. Но есть еще кое-что». Нехимия тоже повернулась к шпалере. Приглядевшись, она негромко вскрикнула. «Так это же Элиана!» Селена криво усмехнулась. «Шпалера, только начало». По пути к гробнице Селена рассказала Нехемии обо всех своих встречах с Илианой. начиная с ночи праздника Самуин. Пришлось рассказать и о приключениях, о которых она до сих пор молчала. Селена показала принцессе каменную комнату, где Кейн вызывал редрака. На подходе к гробнице Селена вспомнила еще одну, новую и не слишком приятную особенность. «Подругу привела!» Нехемия испуганно вскрикнула. Здравствуй, Морт! сказала Селена бронзовому черепу. Недоверчиво разглядывала говорящий череп. Как такое? Как такое возможно? Древнее заклинание и что-то еще, ответила Селена, оборвав начатый мортом рассказ о том, как он был сотворен королем бренаном Кто-то применил заклинание, наверное, без знаков Эрда не обошлось. Кто-кто? Возмутился Морт. «Да этот кто-то! Заткнись!» Шикнула на него Селена. Она открыла дверь и пропустила Нехемию вперед. «Расскажешь тем, кому это интересно!» Морт продолжала верещать, испуская заковыристые проклятия. Нехемия, как зачарованная, разглядывала гробницу. «Даже не верится?» Прошептала она, скользя глазами по стенам. «Что тут написано?» Спросила Селена. «Смерть, вечность, правители». Просчитала Нихемия. «Обычные слова, какие встретишь в гробницах». Она медленно пошла дальше. Селена уселась, прислонившись к стене и уткнувшись каблуком в одну из звезд на полу. Она никогда особенно не присматривалась к полу. А вдруг это карта созвездий? Селена встала, пригляделась Девять звезд складывались в знакомые очертания созвездия Стрекозы. Селена удивленно наморщила лоб. Раньше она этого не замечала. Чуть подаль находились символические изображения другого созвездия дракона, оно располагалось в изголовье саркофага Гавина, символ Арландского королевства и второе созвездие на небе. Селена продолжила путешествие по небу под ногами, узнавая созвездие. Когда дошла до последнего, то едва не ударилась о стену. Нихимия вовремя схватила ее за руку. «Что это за созвездие?» Спросила принцесса. Селина присмотрелась и узнала. Олень. Повелитель Севера. Символ Тирасена, Родной страны Элианы. Символический олень глядел на стену. Но голова его была словно бы поднята. Казалось, он что-то высматривает вверху. Селена последовала за взглядом оленя. На стене были десятки знаков Верда и вдруг... «Не химия, смотри!» — воскликнула она, указывая на стену. Глаз размером с ее ладонь. Как и знаки, он был вырезан на стене. В самой его середине было искусно проделано отверстие. Знаки Верда образовывали подобие лица. На стене был и второй глаз, без всякого отверстия, а у этого, казалось, отсутствовала радужная оболочка. Только, имея глаз, можно видеть правильно. Неужели ей повезло? Вряд ли. Глаз на стене – просто совпадение. Подавив нарастающее волнение, Селена приподнялась на цыпочки, чтобы получше рассмотреть. Почему же она не замечала его раньше? Селена шагнула в сторону, глаз исчез, слившись с другими знаками Верда. Она вернулась в пределы созвездия, глаз появился снова. «Лицо видно, только когда ты стоишь на созвездии оленя», — шепнула ей Нехемия. Селена провела руками по стене, пытаясь нащупать щели или почувствовать легкое дуновение ветра. Она почему-то думала, что здесь находится замаскированная дверь. Ни щелей, ни дуновение. Глотнув воздуха, она снова поднялась на цыпочки и вгляделась в глаз. Кинжал она держала наготове, словно опасаясь, что из отверстия выскочит чудовище. Ни химия не громко рассмеялась. Селена, не обращая внимания на смех подруги, приникла к отверстию. «Ничего, только стена вдали, слабо освещенная солнцем». «Там глухая стена». «Зачем?» Она мысленно пыталась себе это объяснить. Пыталась увидеть то, чего, может быть, и не существовало. Ни химии, тоже хотелось заглянуть в отверстие. Селена уступила ей место, а сама окликнула бронзовый череп. Морт, там глухая стена. В этом есть хоть какой-то смысл?» «Нет», — равнодушно ответил Морт. «Не ври мне». «Врать тебе? Я бы не посмел тебе соврать». «Ты спросила, есть ли в этом хоть какой-то смысл, и я ответил тебе, что нет. Прежде чем получать нужные ответы, научись правильно задавать вопросы». «И какой вопрос я должна тебе задать, чтобы ты соизволил ответить?» прорычала Селена. Морд цокнул языком. «Я не могу тебе подсказать. Возвращайся, когда вопросы созреют в твоей голове». «Ты обещаешь, что тогда ответишь на них?» «Я всего лишь дверной молоток. Не в моей природе давать обещания». Не химия отошла от стены. «Да не слушай ты его болтавню, сказала принцесса. «Он просто тебя дразнит. Я там тоже ничего не увидела. Возможно, строители взяли и напроказничали. В старых замках полно таких шуточек. Их нарочно устраивали, чтобы потомки ломали головы и придумывали громоздкие объяснения. А вот что касается знаков Верда...» Селена уже давно думала, как подступиться к принцессе со своей просьбой — Сейчас все сложилось само собой. Ты можешь научить меня их читать?» «Ого!» — крякнул Морд. «А ты уверена, что у тебя мозгов хватит понять эту премудрость?» Селена пропустила его словами мимо ушей. Она не стала рассказывать ни химии, о последнем требовании Илианы, Узнать про источник силы короля. Селена и так знала, каким будет ответ подруги. «Слушайся, призрака королевы!» Но ей казалось, что знаки Верда непонятным образом связаны со всем, начиная с той странной фразы и кончая дурацкой глухой стеной. Если научиться их читать, тогда, быть может, она сумеет открыть железную дверь в подземелье и получит другие ответы. — Может, самые азы? — сказала Селена, видя, что Нихемия молчит. — Азы труднее всего. — улыбнулась принцесса. «Как бы ты ни было, но знаки Верда — это алфавицы забытого тайного языка. Они дают доступ к неведомой силе. Кто бы отказался постичь их суть?» «Давай заниматься по утрам вместо прогулок», — предложила Селена. «Согласна». Нехемия радостно улыбнулась. «Конечно». «Может, я зря не рассказала ей про катакомбы?» — подумала Селена, испытывая легкие угрызения совести — Прежде чем уйти из гробницы, Нехимия решила поближе познакомиться с Мортом. Она расспрашивала о заклинании, вдохнувшем в него жизнь. Бронзовый череп утверждал, что давно забыл это заклинание. Еще через несколько минут Морт сказал, что не может выдать тайные сведения. А потом заявил, что нихимии такие дела вообще не касаются. Терпение Нехимии было долгим, но не бесконечным. Вдвоем с Селиной они смачно обругали Морта и поспешили наверх, где их дожидалась Быстроногая. Собака отрез. отказывалась спускаться. Вероятно, ее отпугивало зловоние, оставленное Кейном и Ридераком. Даже уговоры химии были напрасны. Закрыв дверь и вернув на место комод, Селена уперлась руками в стол. Глаз на стене гробницы не был разгадкой странной фразы. Может, химия сумеет что-то прояснить? «У Дависа в кабинете я нашла книгу. В ней было полным-полно знаков Верда. А еще... На внутренней стороне задней обложки кто-то написал странную фразу. Может, загадку или пословицу. Я запомнила ее слово в слово. Только имея глаз, можно видеть правильно. Нехимия поморщилась. «Какая же глупость, как та глухая стена. Богатые бездельники любят подобные фразы». «Давис входил в кружок возможных заговорщиков, и у него обнаружилась книга со знаками Верда. Ты считаешь это простым совпадением? Нет ли тут какой-то загадки?» Принцесса усмехнулась. «А если Давис вообще был непричастен? Вдруг Аркер подсовывает тебе ложные сведения? Не стоит искать загадки там, где их, скорее всего, нет. Я подозреваю, Давис вообще не смыслил в знаках Верда. Купил книгу по случаю в букинической лавке, желая покрасоваться перед друзьями. Пусть видят, какой он смелый». Возможно, Нихимия была совершенно права, и нечего громоздить загадки на ровном месте. Нужно будет расспросить Аркера, когда они снова увидятся. Селина поиграла цепочкой своего амулета и решила спросить Нехимию в лоб. «Как ты думаешь, а вдруг глаз на стене – это глаз Илианы? «Нет». Покачала головой Нихимии. Это было бы слишком просто. Но, поверь мне, это совпадение. Мало ли в мире совпадений? Глаз не стене может означать что угодно или вообще ничего. Много веков назад глаз считался оберегом от зла. Его рисовали и вырезали из дерева и камня. Были целые узоры, состоявшие из глаз. Эленте так недолго и с ума сойти. Я попробую что-нибудь разузнать, но мне понадобится время». Селена покраснела. Она допускала, что ошибается. Но сейчас ей почему-то не хотелось верить нехимии. Не хотелось думать, будто эту загадку невозможно разгадать. С другой стороны, нехимия гораздо лучше знала древнюю историю. Селена уселась за стол. Ее каша давно остыла, но Селена все равно съела все, что было на тарелке. «Спасибо, что не высмеяла меня». Эленте, если ты заметила, я не имею привычки высмеивать своих друзей». В дверь спальни постучали. Потом туда вошла Фалипа с письмом в руках. «Доброе утро, красавицы!» Сказала она, вызвав улыбку нехимии. «Письмо для нашей уважаемой защитницы!» Селена поблагодарила служанку и, дождавшись, когда та уйдет, вскрыла письмо и быстро прочитала содержание. «От Таркера, Он назвал мне несколько имен». Все эти люди были связаны с Дависом. Возможно, к заговорщикам они тоже причастны. Ее слегка шокировала беспечность Куртизана. Письмо легко могли перехватить. Придется немного поучить его искусству конспирации. Беспечность Аркера удивила и не химию. Принцесса перестала улыбаться. Что он за человек? Передавать такие сведения, словно речь идет о городских сплетнях. Человек, жаждущий свободы. Человек, которому надоело служить двуногим свиньям. Селена сложила письмо и встала. Если люди из списка того же пошиба, что и Давис, их можно без сожаления передать в руки короля. Не все ли равно, чьи руки расправятся с мерзавцами? Мне надо одеться, а потом идти в город. Сказала она принцессе. У двери гардеробной Селена остановилась. Тогда первый урок завтра утром, после завтрака? Принцесса кивнула принявшись за свою остывшую трапезу. Слежка заняла у Вселены почти весь день. Она выяснила, где жили названные аркером люди, с кем они общались и насколько тщательно их охраняли. Ничего полезного ей не дало. В замок она вернулась к вечеру, усталая, злая и голодная. Ее настроение еще больше ухудшилось, когда, войдя к себе, она увидела записку от Шаула. Король приказывал ей сегодня вечером присоединиться к охране на королевском балу.